Несколько часов подряд он колол и разламывал в мелкие щепки и поленья, и бревна, и доски, аккуратно выкладывая в клетку возле двери. Накалить дверь нужно было до температуры 327 градусов. Причем свинец может поплыть еще раньше, когда размягчится его структура. Надо лишь постукивать по двери, расшатывать ее, выжимать уплотнитель. Он оторвал всасывающую трубу насоса от ограждения, развернул ее другим концом, и получился неплохой таран, действовать которым можно было снизу. На площадке будет не устоять от жара и дыма. Вечером он закончил все приготовления и снес вещи вниз расположившись на камнях за лестницей. Прежде чем поджечь свой мартен, Русинов съел двойной суточный рацион, чтобы кровь поживее гуляла по телу и в случае отравления угарным газом выводила его из организма. Он был уверен, что все получится, но когда подносил зажигалку к лучинам, дрогнула рука. Глава 16. Номер в маленькой гостинице оказался двухкомнатными апартаментами с кондиционером, камином в зальчике, мягкой дутой мебелью и ковром, в котором ноги утопали, как в траве на газоне. Вещи Ивана Сергеевича, чемодан и рюкзак, стояли на специальной подставке под вешалкой и на первый взгляд казались нетронутыми. Однако он запер дверь на ключ, торопливо открыл чемодан и ощупал карманы кителя. Документы и пистолет были на месте. Он достал оружие, проверил обойму, даже не разрядили. Если его не разоружили, значит доверяют или надеются на свою бдительность и вышкаленную охрану. Впрочем, что его разоружать? И так считай у них в руках под надзором. А вытащи он пистолет, сразу понятно, кто это сделал, и значит полное недоверие. А шведы хотят заполучить его во что бы то ни стало. У них сейчас нет другого выхода. савельева поспешили выгнать беднягу. Не самому же Варбергу садиться в кресло руководителя. Да поди по уставу фирмы... Он не имеет права это делать. Хотя, если он имеет хорошие связи с нынешним правительством и с помощником президента, все возможно. Интернационалу с неизвестным номером нужны деньги на революцию. Иван Сергеевич скинул свитер и открыл ванную комнату. «Ну, супер-супер, что еще сказать? Даже биде есть» махровые халаты и полотенца размером с простыню. Все это надо обязательно использовать, вести себя слегка развязно, по-хозяйски и не скромничать ни в коем случае. Надо делать вид командира производства, оказывающего услугу каким-то бедным несчастным шведам, попавшим в затруднительное положение. Хочу выручу и пойду руководить, а захочу не пойду. Пусть они стараются, угождают, прислуживают. Надо их завязать на себя, притянуть к своей персоне все их надежды и успехи. И их найти бы в этой гостинице какой-нибудь изъян, чтобы вода из крана не текла или текла слабо, чтобы форточка не закрывалась, холодина на улице, телевизор бы не работал, телефон. увы. Здесь все текло, закрывалось и исправно работало. Не придерешься, не устроишь гневный разнос и не найдешь причин уйти в городскую гостиницу. А это очень плохо, когда хозяин живет на квартире у гостей. Иван Сергеевич с удовольствием выкупался под душем, надел халат и, выйдя в зал, разболился в кресле. Конечно, для русского человека, привыкшего за 70 лет жить в убожестве коммунальных квартир, все это кажется роскошью. И шведы это прекрасно понимают. Своеобразное психологическое воздействие, соблазн. Дескать, посмотри, как стоит жить. И как ты, имея редкую профессию, имеешь право жить. И дрогнет душа. Да, так, твою мать. Неужели не заслужил? Тон десять золота нашел и поднял из земли и с дна морского, а что получил? Зарплату? Полковничьи погоны, двухкомнатную квартиру заработал, и то не в Москве, а в Подольске.